Мне говорят, господин Генрих Лавендель. Доктор Густав Оперман, ваш дядя, поручил мне доставить вам прилагаемую записку и прилагаемую открытку. Ему очень хотелось, чтобы я передал вам и то, и другое лично, но безотлагательные дела не позволяют мне выехать из Германии, поэтому я поручил доверенному лицу доставить вам все документы. Записку ваш дядя продиктовал мне за 2 дня до кончины. Ему очень трудно было говорить, но по ясности мысли продиктованного видно, что дядя ваш находился в полном сознании и ясной памяти. Когда рукапись была продиктована ему вслух, он в моём присутствии, под присягой, подтвердил нотариусу доктору Георгу Найштаделю, что всё сказанное им чистая правда. Копию нотариального акта при сем прилагаю. По уходе нотариуса Доктор Апирман попросил меня ответить ему на вопрос, который его тревожил. Цитаю ли я его самого и жизнь его бесполезной? Я ответил, что он, пренебрегая опасностью, показал свою готовность вступиться за справедливое и полезное дело. Однако он лишь видел то, что есть. Он не умел сказать, что нужно делать. Он участвовал в марафонском беге, чтобы доставить жезл с занесением. но, к сожалению, его жезл был пуст. «Усилившаяся одышка помешала вашему дяде ответить мне, но было ясно, что он просит меня продолжать. Хотя я и очень порицал его поступок как бесполезный, но я питал к нему дружеские чувства, а потому безо всякого колебания сказал ему следующее. Истины он не обрел, но он послужил хорошим примером. «Мы продолжаем нашу работу и знаем, что делать». Под этим мы, я, как и ваш дядя, разумел очень большую часть немецкого народа. Я заверил его, что нас не сломить. Доктор Оперман, как не трудно было ему говорить, несколько раз повторил мне свою просьбу передать вам об этом разговоре, что настоящим и выполняю. Ваш Клаус Рихен. К сведению читателей. Ни один из персонажей этого романа не существовал как лицо, зарегистрированное в актах гражданского состояния в пределах Германской империи на 1932-1933 годы. Но существовала их совокупность, общество, в котором они жили, добиваясь художественной правды в отображении типического. Автор был вынужден обезличить фотографическую подлинность отдельных фигур. В романе семья Аферман изображена не конкретные лица, а дано их историческое обобщение. Материалы о взглядах, нравах и обычаях германских нацистов, подкреплённые мною из книги Адольфа Гитлера Моя борьба из рассказов заключённых, вырвавшихся из концентрационных лагерей, а также из официальной информации, печатавшейся в Германском имперском вестнике за 1933 год. Этот роман написан за 6 месяцев. Начат в апреле 1933 года и закончен в сентябре того же года. Стало быть, он написан чрезвычайно быстро, намного быстрее, чем я обычно работал и работаю над книгой. Я стремился как можно скорее показать читающей финь людям всего мира подлинное лицо нацизма и опасность нацистского господства. И вот уже в октябре и ноябре того же 33 года Книга семьи Аперман была переведена на многие языки мира. Леон Фихтвангер. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Людмила Осока, звукорежиссёр Нина Рудник. Киев. 1995 год